Явление пятое. Вышневская, Жадов, Полина и потом Юсов. Полина подходит к Жадову. Ты подумал, что я в самом деле хочу тебя оставить? Это я нарочно, меня научили. Вышневская. Помиритесь, дети мои. Жадов и Полина целуются. Юсов в дверях. Доктора, доктора! Вышневская, приподнимаясь в креслах. Что, что? Юсов. С арестархом Владимировичем удар! Вышневская слабо вскрикнув. Ах! опускается в кресло. Полина со страху прижимается к Жадову. Жадов опирается рукой на стол и опускает голову. Юсов стоит у двери, совершенно растерявшись. Картина.